Глава 24. Анка оказалась небольшим городом высоко в горах, к востоку от Вердана. От высоты и разрежённого воздуха у меня тут же заложило уши, а стоило только переступить порог, и земля на мгновение качнулась под ногами. Отель с его угловатой крышей прекрасно встроился в каменный городской пейзаж. Все постройки были возведены на скале, и закреплены на вертикальных каменных плитах медными тросами, позеленевшими от патины. В разные стороны расходились дорожки, мощенные камнем и освещенные бронзовыми фонарями. Горячий ветер заметал пыль. Я облизнула сухие губы и почувствовала соленый привкус высохших слез. Стоит только подумать о Зосе, и они снова брызнут из глаз. Я постаралась дышать глубже и сосредоточиться на жаре, В серебристых дисках в кармане предстоящая задачи. Узкая лестница вела к нескольким зданиям, соединенным друг с другом и размещенным до опасного близко к краю уступа. К счастью, в них горел свет. Почти во всех высоких окнах виднелись огоньки масляных ламп. За позолоченными ставнями плясали тени. Откуда-то сверху лилась стронная музыка в перемешку со странными звуками. В их числе были протяжные Отчетливый стон. Оставалось только догадываться, что за заведение там находится. Местные рынки желаний были известны далеко за пределами Прита. О них знали даже в Вердане. Тут продавалось все: От съедобного золота и китовых зубов, украшенных резными гравюрами, до поцелуев, способных избавить от любой болезни в зависимости от того, на какой части тела их применить. Если чего-то очень сильно хотеть, «Мечта непременно исполнится», — говорила нам маман, когда мы были маленькими, хотя в ту пору мы уже знали, что заветные желания исполняются только в сказках и не имеют отношения к настоящей магии. Ею владеют лишь суминары, но нам с Зосей это не мешало пересчитывать бумажные звезды, которые мы расклеили по потолку, и грезить о всяких глупостях. Мужчина в ливрее, мой несчастный охранник, почесал в затылке. «И что, мы поднимаемся вон туда?» «А вас об этом не уведомили?» Мне стало совестно тащить за собой прислужника, у которого попросту не оставалось выбора. А потом я вспомнила про отрезанные пальцы Зоси на шелковом платке дерев, и стыд мгновенно испарился. Я начала подниматься по ступенькам. Охранник застонал, но пустился за мной. Ухода на рынок нас поприветствовала женщина. Кожа у нее была золотисто-бежевая, усыпанная симпатичными веснушками, а рыжеватые волосы, заплетённые в косички, не спадали на тунику из радужной ткани. Жаль, Беатрис не могла увидеть этот наряд. Она бы тотчас позеленела от зависти. У этой женщины, в отличие от главной экономки отеля, пальцы заканчивались лезвиями, точно миниатюрные косы. Едва ли кто-то осмеливался воровать с рынка желаний. «Добро пожаловать», — сказала она с сильным вердоньерским акцентом и сдвинула брови. «Мадемуазель, с вами все хорошо?» «Нет, и это еще мягко сказано». «Ох!» — я стиснула лодыжки, тяжело дыша после долгого подъема, А распрямилась, только когда тошнота отступила. Меня по-прежнему пошатывало. Я посмотрела вниз. Прислужник, мой милый страж, склонился у какого-то куста. Его сильно рвало. Я кивнула на прислужника. «Слабый желудок». «Да, неудивительно», — сказала женщина. «Мужчины вообще слабаки». «И не поспоришь». Я стала ждать, подергивая серебристую нитку на юбке. Казалось, моего охранника уже отпустила, но он судорожно вздохнул, и его опять стало выворачивать наизнанку. Это явно надолго, а у меня совсем не было времени. Я хотела было пройти мимо женщины, но та скинула руку и склонила голову на бок. «Назовите свое желание», — потребовала она. «Изысканная трапеза, поцелуй возлюбленного или что-нибудь поинтереснее». Я со стоном попыталась ее обогнуть, но она взмахнула лезвиями. Стало совершенно понятно, она меня не пропустит, если я не отвечу на вопрос. В голову пришло несколько вариантов, и все они были связаны с Зосией. но я мгновенно от них отмахнулась. Желания исполняются только в сказках. К тому же уже слишком поздно. «Мне нужны уголь и пергамент», — ответила я. Это вполне устроило женщину. Она улыбнулась и пропустила меня. Внутри меня поджидал лабиринт темных коридоров, пропитанных благовониями и отделанных темным деревом. Продавцы торговали при зажжённых свечах. За столами, обитыми бархатом, Сидели патроны в одеяниях, расшитых жемчугом, и играли в притскую карточную игру, напоминавшую вердоньерский покер. Только масти тут были другие. Не трефы и пики, а небесные тела, звезды и кометы. И каждый игрок завершал ход, постучав себя большим пальцем по нижней губе. Мимо плыла музыка. Кто-то играл на бронзовом инструменте, похожем на флейту, а симпатичный танцор в шёлковом наряде звенел цимбалами, зажатыми между мизинцами и большими пальцами. Неподалеку одна женщина обводила силуэт, другой, терпеливо стоящей за подсвеченной сзади ширмой с зажженной свечой и скрытым маской носом. Повсюду были ремесленники, а также лавочки, торговавшие всем, о чем только можно было мечтать. Мне на глаза попался господин, поцеловавший пожилую женщину в кончик уха, и получившись за это увесистую монету. Вскоре я отыскала магазинчик принадлежностей для рисования, набрала большую стопку пергамента и прихватила коробочку угольков, завернутых в золотую фольгу. Сунула руку в карман, выловила два серебряных диска и едва их не выронила. Это были уже не плоские круглиши, а монеты с изысканной гравировкой. На них изображались сова с короной на одной стороне и мужской профиль на другой. продавец забрал деньги и перевязал мои покупки бечевкой зажав их под мышкой я развернулась к выходу но застыла как вкопанная за столом сидел кор он держал перед собой карты веером а еще стеклянный бокал с каким-то зеленоватым напитком девушка с красивой янтарной кожей подошла к его столику и кокетливо пробежала ногтем по его воротнику должно быть я невольно хмыкнула потому что Кор тут же поднял взгляд на меня. Мы встретились глазами всего на мгновение, но я успела понять, что он меня заметил. А потом Кор перевел взгляд. Он отпил из бокала и выложил одну карту на стол, больше не глядя на меня. Точнее сказать, он теперь вообще остерегался взглянуть в ту часть зала, где я стояла. Гнев, накрывший меня тогда в фойе после того, как апельсины упали, Вернулся с сокрушительной силой. Я стиснула зубы и зашагала к его столу. Все пялились на меня с таким видом, точно я была телегой, летящей прямиком на скалу. Все, кроме одного человека. Кор потопился и метнул еще одну карту на стол из темного дерева. «Да как ты только смеешь!» Хотелось мне закричать, чтобы призвать его к ответу. Но я только вырвала у него из рук бокал и выплеснула содержимое кору в лицо. И бросилась прочь. Корр ругнулся и отодвинул стул. Тот царапнул ножками о пол. Я успела отойти шагов на десять, когда он схватил меня за руку и развернул к себе. Потом пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. Я поморщилась, уловив едкий запах спиртного. «Да ты пьян». «Возможно». Я оттолкнула его. «И когда ты узнал, что я семинар...» Услышав последнее слово, пара мужчин обернулись. Кор склонился к моему уху. Меня он не касался, но сердце предательски заколотилось, и я возненавидела себя за это. Подозрения появились еще в дюрке. «Я, видишь ли, не каждый день даю контракты с семинаром. А зачем я, по-твоему, вообще разрешил тебе пойти со мной?» «Поверить не могу. Ты впрямь считала меня бескорыстным дурачком». Я уже многие годы ищу способ развеять чары аластеровых чернил. И тут мне подвернулась ты. Кор смерил меня взглядом, и я содрогнулась. Я подумала, что если сохраню твою тайну, ты поможешь мне разобраться, как действуют эти самые чернила. Я кивнула, потрясённая его уловкой. Каждая наша беседа, всё то, что он мне показывал и рассказывал, Все эти разы, когда он отыскивал меня или что-нибудь сообщал по секрету, пронеслись в памяти. Его губы у моего уха у лунного окна, в коридорах и комнатах для гостей, в картографной, где я доверилась ему, как еще никому прежде, и поделилась секретами, о которых не рассказывала даже родной сестре. Вспомнилась мне и прогулка по голубому городу, когда Кор с таким сочувственным интересом выслушивал мои воспоминания. Я думала, он так участлив ко мне, потому что я что-то значу. И не ошиблась. Ведь я оказалась семинаром и стала его экспериментом. От одной этой мысли становилось тошно. То есть ты понял, что я семинар еще в дюрке? Как же ты догадался? Кор вздохнул. Жани. Отвечай, — потребовала я. Мой голос дрожал от злости. Но не посреди рынка же. Возразил Кор и повел меня подальше от стола, за которым играл в карты вальков поотдали от людей. Здесь никто не мог услышать наш шепот. Подозрения появились у меня еще на кухне дома, где ты жила, когда ты почувствовала мой ключ. Лишь семинары ощущают магию. Лишь семинары? — Кор закатил глаза. А потом я увидел вот это. У меня перехватило дыхание, когда Кор приподнял мою голову за подбородок. и пробежался пальцем по вороту моего платья, а потом взял на ожерелье, совсем как в той комнате без дверей. Только на этот раз он высвободил украшение из-под ткани, не сводя с меня глаз. «Артефакт», — пояснил он тихо. «Что?» — он источает совсем слабую магию. Но в дюрке, когда я случайно его коснулся, я сразу понял его природу. Другой семинар ничего бы не заметил, но поиск артефактов... Моя работа. Всего за минуту я понял, кто ты такая и почему твою магию никто прежде не обнаружил. Все сомнения рассеялись, когда разбился апельсин. Я прекрасно помнила этот момент, уклончивая ответы Кора, А теперь еще и это. Я пробежала пальцами по украшению и вздрогнула. Пальцы начала едва заметно покалывать. Не прикоснись, я к столиким артефактам в кабинете у Аластера. Я бы и внимания не обратила на этот слабый трепет магии, как не обращала его и прежде. Мне вспомнилось мое отражение в мамином зеркале, когда много лет назад она откинула мои волосы в сторону и надела мне на шею ожерелье. Оно тогда согрело мне кожу и показалось таким особенным. Подарок для моего первенца. Называла его «Маман». В тот вечер я все трогала и трогала украшения. Зося, само собой, стала дуться, когда оно мне досталось, и чтобы ее утешить, Маман разрешила ей поносить одно из своих колец. И пускай я не могла петь так же восхитительно, как сестренка, в тот день я чувствовала себя особенной. И я была особенной. И Маман знала об этом. Мои губы задрожали. А ведь временами я ловила на себе ее внимательный взгляд. Она наблюдала за мной — Нервно сцепив руки на коленях, и вокруг ее карих глаз от тревоги проступали морщины. Иногда она подолгу сидела со мной после того, как Зося засыпала или лихорадочно рассказывала истории о семинарах и о том, что магия бывает опасной, но может стать и великим даром. Даром! горло подкатил ком. Истинный дар всегда отыщет способ проявиться, говорила маман. Причем мне. а не Зосе. Я всегда думала, что речь шла о голосе сестры, но на самом деле — о моей магии. Все это время Маман рассказывала обо мне самой, но ни о чем не предупредила и даже на смертном одре не раскрыла мне правды. От этого осознания сделалось больно. По сравнению с этим предательство Коры показалось ничтожным и мелким. Теперь я бы многое отдала, чтобы только поговорить с ней часик расспросите моей истории но ее уже не было в живых сколько ты уже носишь ожерелье мягко спросил кор мама она надела его мне на шею когда я была совсем маленькой и велела никогда не снимать она сказала так чтобы не случилось маёттер пеш, носи его на своей хорошенькой шейке даже если пригожий парень будет шептать тебе сладкие обещания на ухо или мужчина предложит добрую горсть дублонов Или пальцы начнут зудеть от желания расстегнуть цепочку. Это фамильная ценность, в конце концов. Взяла с меня обещание, что я никогда с ним не расстанусь. Под страхом смерти. Кор удивленно вскинул брови. Да, маман любила драматизировать. Вероятно, у тебя в роду были семинары. И мама заподозрила, что и ты к ним относишься. Может быть, ты никогда не болела или выздоравливала быстрее обычных детей. Я приоткрыла рот. «Что такое?» — спросил Кор. «Когда мне было семь, я упала с дерева и думала, что сломала руку. Я слышала, как треснула кость. Боль была до того сильной, что я потеряла сознание. На следующий день к нам зашёл наш сельский врач. Перелома уже не было, только небольшой синяк. Мама во время осмотра молчала, а позже заперлась у себя в комнате». Мне вспомнилось, как я стояла у ее двери, прижавшись к ней ухом, слушала мамин горькие плач и гадала, что ее так расстроило. Видимо, она поняла, кто ты. Сама маман не была семинаром. Она постоянно шутила на эту тему. Бывает, что магия пропускает поколение, иногда даже выбирает лишь кого-то одного из детей. Возможно, поэтому она и не оставила ожерелье себе и отдала дочери, которую, несомненно, любила. Дрожащими пальцами я пробежалась по твердому золоту. Умо непостижимо. Долгие годы я разгуливала с самым настоящим артефактом на шее, будь он ладен. А вдруг его магия могла кому-нибудь навредить. Едва ли я уставилась на кора. То есть, ты в курсе, на что способна ожерелье? Не совсем. Когда я касаюсь его, у меня не получается его прочувствовать. Но я уверен, что тут есть связь с магией. Ты точно пьян. Это же артефакт. Разумеется, он связан с магией. Кор вздохнул. Я тебе не о том толкую. Мне кажется, ожерелье каким-то образом защищает тебя от воздействия других артефактов. Что? Сама посуди. Должно же быть объяснение, почему над тобой невластная ластерова чернила единственная веская причина — «Висит у тебя на шее». Кор подался вперед. Я расспрашивал Ирсу о собеседованиях. Она сказала, что бронзовый компас не показал ни на одного человека из дюрка. Да, он не приводит ее к семинарам, но всегда реагирует, когда Ирса оказывается рядом с одним из них. На него указывает стрелка. А вот на меня не указала. Когда Аластер рассказывал принцип работы компаса, я подумала... Что Ирса просто толком не умеет им пользоваться, а вовсе не это. Ты сама можешь пользоваться магией, продолжал Кор, чувствовать ее и замечать, как она воздействует на предметы в стенах отеля, но, по всей видимости, твой разум и тело неуязвимы перед ее прямым влиянием, а может, даже никак не отслеживаются моим атласом. Получается, все это время маминное ожерелье меня защищало? спросила я. Думаю, оно сыграло важнейшую роль в твоей безопасности. Но наверняка были и другие способы, которые помогли тебе скрыть магию. На память пришел наш разговор в картографной несколько недель назад. Ты как-то упомянула о базовой магии, которой семинары могут пользоваться даже без артефактов. Кор кивнул. Некоторые зовут ее «Премьер Мажи». Первая магия. А как она действует? Все, что мне известно, услышано мною из чужих уст. Но я знаю, что ее не надо призывать особым образом. Она просто действует, например, исцеляет. Ходят истории о семинарах без артефактов, которых можно встретить средь бела дня и даже не понять, что перед тобой семинар, о семинарах, которые преуспевают в жизни, когда обычный человек едва держится на плаву. Считается, что за это стоит благодарить первую магию». «Рассказываю даже о семинарах, которые остаются в тени и контролируют свою магию без артефактов, потому что нарочно попадают в опасные ситуации, вынуждающие ее растрачивать», — продолжал Кор. «Считается, что она может не только исцелять, но и защищать и даровать удачу». «Удачу», — повторила я. На моих глазах девчонок часто выгоняли из дома Безье за ничтожные провинности, вроде раскидывания крошек после обеда или незакрытой входной двери. Но нас хозяйка никогда не донимала. Я всегда думала, что это потому, что она благоволит моей сестренке, «Мой маленький счастливый амулет», — звала я ее порой. Она была настоящим чудом. Её голос мог наполнить монетами банку из-под муки за считанные секунды. Она могла вернуться с долгой прогулки за деревенскими стенами, невредимой, вопреки всем моим мучительным волнениям. Вот только во всех этих случаях я была рядом, позади, я искала ее, тревожилась за неё. Я была с ней. А потом в отеле меня множество раз могли сцапать, а мне удавалось сбежать, как, например, на первом званом вечере. я думала это зося приносит мне удачу но если теория кора верна все было наоборот и первая магия защищала нас долгие годы а значит из нас двоих удачливо именно я. если ты все знал с той встречи в дюрке, почему мне не сказал когда ты только попала в отель я счел что нет смысла рассказывать тебе правду, что молчанием я смогу тебя обезопасить Жанни, я такое повидал. У него под кожей заходили желваки. Поверь, мне было совсем не в радость скрывать от тебя такое, но... Я скрывал, потому что убедил себя в том, что если раскрою тебе глаза на саму себя, ты используешь свой дар, чтобы разыскать сестру, и тогда все мои старания тебя спрятать окажутся напрасными. А потом я узнал тебя ближе. Кор перевел взгляд на моё лицо, и он пронзил меня насквозь. И что же? Он опустил глаза на свои руки. «Боже, я хотел все тебе рассказать. Ты и представить себе не можешь, как часто». И все же держал от меня в секрете мои же магические способности. Я стиснула зубы. Скрывал от меня же самой, кто я такая. «Верно», — просто ответил он. «Как ты, вероятно, заметила, я мало с кем близко общаюсь в отеле». Последним, с кем я проводил много времени, был Хелас. Но мы оба сильно изменились из-за Аластера. И после всего того, что я ему наговорил, учитывая, чем все закончилось, мы вряд ли снова начнем общаться, как прежде. Кор поджал губы. Я так давно ни с кем не сближался, что уже и позабыл, каково это с нетерпением ждать обычных бесед с кем-то. Я приоткрыла рот, но не нашлась с ответом. Я продолжил скрывать от тебя правду, потому что понял, что ты становишься мне важна. Он снова заглянул мне в глаза, и у меня от чего-то перехватило дыхание. Корпус смотрел вдаль. Если бы я рассказал тебе, кто ты такая, ты бы возненавидела меня за то, что я столько времени об этом молчал. Весьма эгоистичная часть меня не хотела рисковать, не желала терять то, что между нами возникло. Меж бровями кора залегла глубокая морщинка, и на смену моему гневу пришло что-то вроде мучительной тоски. Я не понимала, что чувствовать, но точно не была готова его простить. «Надо было все тебе рассказать сразу же, как ты тут появилась», — признал он. «Да уж точно». «Но твоя магия делает тебя опасной для самой же себя, пускай ты прежде этого и не знала». Вот и получился эдакий эгоистичный эксперимент с моей стороны. «Который ты хотел сплавить домой?» Кор поморщился. «Прекрасно. Теперь ему хотя бы немного стыдно. Пускай он и пытался меня обезопасить, обида еще меня грызла. Надеюсь, за меня ты предложил и впрямь высокую цену». Кор застонал и переменил положение, приблизив лицо к моему, Ноздри защекотал легкий аромат полироли для меди и солёный запах пота. Подайся я над дюйм-другой вперед, и наши губы бы встретились. Эта мысль меня возмутила, и я разозлилась на саму себя за то, что она вообще пришла мне в голову. Какой в этом смысл? Мне пора. Я попыталась отвернуться, но Кор сомкнул пальцы на моём предплечье. Я окаменела от его прикосновения, но он меня не отпустил. А заставил взглянуть на себя. Послушай, я не хотел, чтобы Аластер узнал о твоей истинной природе и превратил тебя в марионетку, как он поступает со всеми. Но теперь это случилось. Плевать, главное, что я по-прежнему с Зоси. Теперь ты в ловушке, как и мы все. Ты не вернешься домой. Она и есть мой дом. Когда эти слова сорвались с губ, ей сама удивилась решимости в собственном голосе. Я попыталась протиснуться мимо кора, но он скользнул рукой с моего предплечья на талию. Я ахнула, и он тут же отскочил точно от горячей жаровни и пробурчал что-то неразборчиво, а потом заметил мои покупки. «Что это такое?» Кор легонько дернул за краешек свёртка. Из оберточной бумаги показался пергамент, и его глаза исступленно заблестели. «Какой артефакт ты выбрала?» Я достала из кармана космолябию, И Кор ругнулся. «Ты знаешь, как она действует?» — спросила я. В целом, да. Однажды Аластер запер меня в комнате и заставил держать эту штуку в руках несколько часов. На задворках моего сознания стали проступать пейзажи нужных мест, но все это было до того размыто, что и карты не нарисуешь. Я не сумел прочувствовать этот артефакт. Кор сощурился. «К чему должна привести карта, которую тебе приказано составить?» «Кольцо с печаткой», — призналась я. В секретах уже не было смысла. Я пересказала Кору описание с той странички из каталога. Про него сказано, что оно источает и стирает магию. Кор пробормотал несколько ругательств, от которых иной пожилой господин залился бы краской. «Аластер сказал, что хочет использовать кольцо во благо», — продолжала я. «Он считает, что если оно источает магию, то сможет даровать долголетие семинаров», простым людям». «И ты ему поверила?» «Совсем меня за дуру держишь?» «Нет, конечно. Сомневаюсь, что он вообще готов делиться магией. Но послушай, Кор, он угрожает причинить вред Зосе, если я не нарисую карту». Я уставилась на свою ладонь, вспомнив отсеченные пальцы сестрёнки. Я судорожно заморгала, но кровавая картина никуда не делась. Казалось, она теперь вытатуирована на изнанке моих век. Потом я подумала о страничке из каталога, о заметке про кольцо. Я тут подумала... Кор обвел меня скептическим взглядом. «Мне не понравится твоя идея, да?» Я косо посмотрела на него. «Ради бога, просто выслушай. Про кольцо сказано, что оно еще и стирает магию. Если сегодня я нарисую карту, которая к нему приведет, что тебе помешает найти его втайне от Алластера? Что, если оно поможет нам развеять чары, Заключенные в наших контрактах. Кор в не взглянул в потолок. Невозможно проверить заранее, сработает ли это. Большинство артефактов сложнее, чем кажется. Сомневаюсь, что тут нет никакого подвоха. Он помрачнел. Аластер водил тебя по тому залу неподалеку от кабинета. Мы с ним пересекали зал, где над артефактами горбились три семинара. Видимо, его Токор имел в виду. Я кивнула. Один из семинаров смотрит волшебную миску и наблюдает за людьми со всего света. У второго есть набор палочек, который иногда определяет, куда нам взять курс. У третьего есть металлические буквы, способные отвечать на некоторые вопросы. Не сравнить с артефактом, который указывает на источник магии, и всё равно они сутками корпят над своей работой. Они все ищут то кольцо. Задачка явно небезопасная. серьезно проговорил он. «Пока не узнаем, зачем оно так отчаянно нужно Аластеру, не стоит рисовать карту». Он так ничего и не понял. «Минуточку. А ты-то что так разволновался? Сам-то дни напролёт для него артефакты выискиваешь. Я же не дурачок и никогда не приношу артефакты, если получается их прочувствовать и понять, что они могут кому-нибудь навредить». А если прочувствовать не получается? Ты их приносишь? Ты не понимаешь. У меня нет выбора. Прекрасно понимаю. Ты помогаешь Аластеру, потому что у тебя нет выбора. Теперь и у меня его нет. Если не хочешь помогать мне выслеживать кольцо, может, хотя бы расскажешь, как пользоваться космолябией? Он не ответил, и я опасно приблизилась к нему. Говори, как ею пользоваться, потребовала я. Не могу. «Ложь. Ты же сама выбрала космолябию из коллекции Аластера. Пользоваться ею должно быть так же просто, как дышать. Ты во всем разберешься. А мне надо еще выпить». Он направился к игорному столу. «Мужики такими истеричками становятся, когда не получают желаемого». Заметил новый голос. Я подскочила. Женщина, охранявшая вход в рынок, стояла в нескольких футах от меня, прислонившись к каменному столбу. «Хочешь, убью его за тебя». Она же манно улыбнулась и щелкнула маленькими ножами на пальцах. Я пожала плечами. «Да на здоровье».